И мамы с Лилей работали ещё больше, чтобы Марихи смогла закончить школу. Бабушка Эмилия Катерина тоже работала. Только ходить она совсем перестала и работала сидя, прила. Все эти годы она не переставала ворчать, что Марихи тратит много времени на учёбу, когда в доме много дел. Марихи не только отлично училась, она стала учительницей немецкого языка. Ученики звали её на русский лад Мария Андреевна.